Глава 18 Тени Меридора Сердце упало в пятки Спина похолодела, а руки превратились в холодные ледышки Я вжалась спиной в грудь Лаэля Даже не думая убирать его руку от своего лица И полными ужаса глазами наблюдала за кустами Однако больше ничего не происходило. Спустя минуту меня начали раздирать сомнения. В чём дело-то вообще? На улице день деньское солнце палит, все уважающие себя хищники в это время дрыхнут по норам. Даже птицам лень петь. Разнежились в такую жару, едва курлыкают из гнёзд. Да мало ли кто там пробежал, может, просто заяц, а я, как дурочка, опять купилась на его уловку. Сделав в уме соответствующие выводы, я извернулась и ловко тяпнула его зубами за ребро ладони. Ай! Брови Лаэля возмущенно сошлись у переносицы он отдернул руку и вопросительно взглянул на меня. Во мне кипело возмущение, я уже был открыла рот, чтобы высказать этому шутнику, что на его хитрости больше не куплюсь, но тут же вынужденно захлопнула его. Голубые глаза Лаэля расширились, устремленные куда-то мне за спину. Он резко отпихнул меня к стволу и крикнул «На дерево, живо!». Оборачиваться было некогда, да и не хотелось. Холодный комок страха снова подкрался к горлу. Я успела ощутить, как сильные руки Лаэля подхватили меня за талию, подсаживая на ближайшую ветку. Сам же он, Юрка и Змеёй, метнулся к соседней, едва успев запрыгнуть на неё. Я чуть не выпустила дерево от страха, когда в сантиметре от моей ноги мелькнула громадная тень. В кромешной тишине услышала, как клацнули мощные зубы, зацепив подол платья. Раздался противный до мурашек треск рвущейся ткани. «Выше, Динь, лезь выше!» Ваэль говорил шепотом, словно боялся спровоцировать это хищное нечто внизу, которое я пока даже не могла рассмотреть. «Вот Диалика, дура-то неверующая! Пора бы тебе уже научиться различать, когда он шутит, а когда серьезен!» вертелась в голове, пока я мартышкой, подоткнув юбки, резво карабкалась по корявым ветвям. — Руку давай! — Лаэль каким-то образом вдруг оказался выше меня, когда он успел. А с деревом нам повезло. Он подтянул меня к мощному стволу, в центре которого зияло огромное дупло, настолько большое, что мне казалось, там мог бы поместиться медведь. Скрываясь в густой кроне, оно было невидимо с земли и представляло собой весьма удобное убежище. Хотелось бы надеяться, что нежилое очень. Лаэля аккуратно шагнул с ветки на ветку и ловко измеёй юркнул внутрь. «Порядок дих, жить можно!» Я осторожно последовала его примеру. Присела рядом на ветке осторожно заглянула внутрь. После яркого света глаза утонули в кромешной темноте. Полый ствол дуба изнутри был выложен сухой листвой и мхом, будто это было гнездо громадной белки. Белок таких размеров я себе даже представить не могла, поэтому сразу стало нехорошо при мысли о какой замечательной зверушке мы тут, собственно, в гости вломились. Очень хотелось думать, что не к той самой, которая так радостно нас встретила внизу. При этой мысли я скользнула взглядом вниз по стволу, Ну, мало ли, а вдруг эта зубастая прелесть карабкается следом, радуясь, что сговорчивый ужин сам залез в ее гнездо? О, нет, зубастая прелесть бродила под деревом, нервно царапая громадными когтями ствол, причем не одна, в количестве пяти штук. Это только те, что были в зоне моей видимости. Жесткая шерсть на загривке отливала темно-синим, сам же загривок лохматый, словно ворот льва, Закрывал почти всю переднюю часть туловища, тоже не уступающему этому хищнику по размерам. Острые уши, сваленная шерсть, твари блестели красными глазищами, рычали и нервно бегали вокруг ствола, сетуя, что упустили добычу. «Давай, давай!» — снова прошептал Лаэль, протягивая мне ладонь. Он покосился вниз, оценил обстановку и поморщился. Меридорские волки! — сообщил он, когда, я, спрыгнув с ветки, наконец оказалась внутри дупла. Внутри было тесно, ноги увязли в листве, потеряв равновесие, я ухнула на колени. — Тссс! — Лаэль приложил палец к губам и снова глянул вниз. — Вот демоны поганые! — выругался он, усаживаясь внутри, облокотившись спиной о стенку дупла. — Эти твари могут неделями караулить добычу и брать на наизмор. «Лаэль, откуда они тут?» — удивилась я. Меридорских волков не видели в наших лесах уже добрый десяток лет. После последней эпичной битвы твари Меридора забыли дорогу у Валаю. а тех, кто остался, быстро вырезали охотники. Я никогда не боялась ходить в лес днем, да и ночью, зная повадки местных хищников, перемещаться по лесу было вполне безопасно. Я пару недель назад заметил. Неохотно буркнул он. Сначала думал, обознался он, нет. Эти синие морды мало с чем можно спутать. Ты давно смотрела на закат, Диалика? — Нет, а что? — романтический вопрос лаэля казался немного не к месту. — А ты посмотри, — недобро ухмыльнулся он. Последнее время его сопровождают черные тени, окутывают небо, словно паутины, и висят до тех пор, пока солнце не скроется за горизонтом. — И что это значит? — Ничего хорошего, — выдохнул он. Последний раз такое наблюдали перед нашествием шествием миридорских тварей. Да-да, та самая битва, в которой полегло столько эльфов. «И мой отец», — одними губами прошептала я. «И твой отец», — эхом повторил Лаэль. «Но Лай заключила мир с королем Скарольдом, разве нет?» «Похабный мир, Диали», — ухмыльнулся Лаэль. совершенно невыгодный ни одной из сторон. Просто потому, что и они, и мы устали, а по факту это, похоже, была передышка» и потом король скарльд умер, теперь там правит его вдова. «Думаешь, это ее рук дело?» Я легонько кивнула вниз. не -а. Лаэль вольготно разлегся, насколько позволял размер дупла, и закинул руки за голову, одну ногу, пользуясь теснотой вальяжно, перекинул через мои колени. «Ну, нахал, просто слов нет». Но возмущаться было не к месту. Меня больше волновало, что он ответит на мой вопрос. Думаю, ей не достает ума удержать в руках такую силу. Сознанием дела продолжил он. Магия Меридора подчиняется лишь сильному властителю, а что представляет из себя эта старушка, я и знать не знаю. Кстати, ее дочь участвует в отборе. Ты не знала? Что? Мои глаза округлились. Я даже оставила бесплотные попытки избавиться от его наглой конечности на своих коленях. То передразнил меня Лаэль. Хозяйка Меридора не против породниться с королевским домом Аллаи. Зачем ей устраивать бойню? Разве что, если вдруг Флориан не выберет ее дочурку? Я не про это. Откуда ты все знаешь? Я сама напугалась своего тона, ибо в голосе совсем отчетливо прозвучали нотки ревности. А вот этого мне еще не хватало. Но я не могла избавиться от мысли, что Лаэль, несмотря на угрозы принца, частенько обивает пороги замка в поисках романтических приключений. Оно и не удивительно Парень молодой, горячий, явно не сидит по ночам в своей хижине в компании лягушек, а там столько фрейлинг, кухарок, служанок. Стоп, стоп, стоп. Понеслась под откос до да без вожжей. Какое мне дело, как он проводит свой досуг? Соберись, Диалика, — Тут дела посерьезнее происходят, а ты думаешь о такой ерунде? Ну, скажем так, у меня есть связи во дворце, — улыбнулся Лаэль, явно подметив мой интерес. Вот же демоны подлесья, я густо покраснела. Это не твое дело, Диалика, явно не твое. Королевский дом Кавердера мог бы помочь ей удержать эту магию. Вороны умны, сильны, им больше пристало ладить с этой силой, — поспешила перевести тему я. Ха! Ковьердер был поглощен Меридором в ходе последней войны, и мы признали ее результаты. Эх, король теперь вассал Меридора, но даже если и допустить, что он бы мог помочь... Король воронов при смерти. Его наследник исчез, еще будучи ребенком. Династия, по сути, вымирает. Нет, дяли они не могут ей помочь. А я смотрю, ты неплохо подкован для рыбака... Я все-таки скинула его ногу и завозилась у противоположной стены, пытаясь устроиться поудобнее. Чертово гнездо было совсем тесным, с учетом того, как развалился Лаэль, я могла только сидеть, плотно поджав под себя ноги. Не забывай, Диали, что я рос вместе с Флорианом. Я помню эту битву, мы были еще детьми. Но поверь, все, что обсуждалось в колуарах, у меня на слуху. Да и сейчас мне интересно все, что с этим связано, и потому я так разборчив в связях. Только не говори, что ты путаешься с невестами принца», ахнула я, снова не успев вовремя прикусить язык. Лаэль улыбнулся, в глазах сверкнул знакомый огонек. «Конечно», — не преминул язвить он в ответ на мой выпад. Поднялся, склонившись надо мной, отчего я вжалась в ствол и прошептал сговорщицки «Не поверишь, но прямо сейчас зажимаю одну в дупле на дубе». «Вот же...» — я прикусила язык, «Каков вопрос, таков ответ?» Я оттолкнула его и надулась. «По-любому путается. Возможно, не с невестами, но с фрейлинами точно». Краска попал поползла по моим щекам и вспыхнула на кончиках ушей. «Черт побери, дялика, ты всего-то разок его поцеловала, и что теперь, ревнуешь?» «А что делать?» «Если при одном воспоминании об этом, что в его учебным поцелуи подгибаются колени, а по коже разбегаются мурашки...» у меня до сих пор кожа пылает в тех местах, где он ко мне прикасался. Зачем я это все устроила? Очень хотелось надавать себе по щекам, но в данной ситуации это только его самолюбие тешить. Лаэль с интересом оглядел меня хитрющим взглядом, потом небрежно через плечо глянул вниз и присвистнул. «И видишь ли, какое дело? Зажимать мне здесь тебя придется еще долго. Облезешь!» Вызывающее поведение этого нахала действовало на нервы. Я уже сто раз пожалела, что отправилась с ним сегодня на эту прогулку. Да что на меня нашло в самом деле? Что я, пещерных самов ни разу не видела? Ладно, не видела, но неужели они мне так сдались? О, боги! А завтра с утра очередной этап отбора. И в каком виде я туда попаду? А попаду ли вообще? Я решительно высунула нос из дупла и впала в полное отчаяние. Проклятые волки удобно расположились под корнями дуба, и, судя по довольным мордам уходить, в ближайшие пару-тройку месяцев никуда не торопились. Да что же это такое? Я оглянулась по сторонам. Ничего, что могло бы нам помочь. Раскидистые. Насколько хватает взора ветки дуба, да темная ворчащая туча над горизонтом, плюющаяся молниями. Еще одна гостья из разряда «Тебя еще тут не хватало». Ну что ж, по крайней мере, не умрем от жажды. Я обреченно вздохнула и спряталась обратно в дупло. В душу постепенно заползала паника. Как надолго мы тут застряли. Как объясню, к Яре, где я была. А если она хватится и начнет меня искать, поднимет вафеля, стражников, а тебя доложат королю. Не пыли, Динделика. В ночь они уйдут. Лаэль удобно развалился в позе полусиди-полулежа, закинув руки за голову. Меридорские твари делают всё наоборот. Охотятся днём, а ночью спят в своих норах. Ты же говорил, что они неделями могут стеречь свою добычу, сердито буркнула я. Могут, но не будут, уверенно отрезал он. Пока они забредают сюда тайком. Это не та территория, где они могут позволить себе такую блажь. Но до ночи ещё добрых полдня взвыла я, сотрясая перед ним ладонями. Лаэль, у меня уже ноги болят. Может, вылезти и подождать на ветках? Валяй! устало буркнул он, ну предупреждаю, как охотник. Хищник, видящий добычу, будет краулить ее намного дольше. Иди, давай поспим. Ну, реально, не спали всю ночь, да и прошлой ночью я тоже не выспался. Поменьше надо в замке развлекаться, чуть не брякнула я, вовремя зажав рот и, вспыхнув, возмутилась. Я не сплю, где попала с малознакомыми парнями. Получилось опять двояко, поэтому я прихлопнула лицо ладонью. Лаэль закрыл глаза и тихо рассмеялся. — Ну, не спи, а я, пожалуй, посплю. А ты по дежури последи, чтобы никакая дрянь нас не украла. Спорить не было сил, на меня накатила стадия уныния. Непонятное что-то творится. Я сейчас должна быть в замке, усердно готовиться к завтрашним испытаниям. Возможно, уже известно, что именно это будет. Со дня на день я увижу принца, моего красавца из мечты. Это изменит всю мою жизнь. Так куда же делся мой настрой? Почему вдруг накатила апатия? И мне ничего неохота И самое главное, что я делаю здесь с этим непонятным рыбаком, который еще и ведет себя так вызывающе, что его постоянно хочется убить. Я посмотрела на Лаэля. Лежит как дома на постели и, похоже, даже спит. Насколько я могу судить по расслабленному лицу и мерно вздымающейся грудной клетке. Ну, хоть бы хны ему. «А что, разве никто не хватится? Почему рыбы нет на ужин? Как его вообще еще тут держат с такой-то ответственностью и дисциплиной?» Ноги совсем разболелись, они ныли, стонали настойчиво требовали срочно разогнуться. Я и так, и эдак, излазила все дупло, пытаясь прикорнуть хоть как-то, но из-за скрюченной позы начала болеть спина. Я завистью поглядывала на спящего Лоэля и еще сильнее злилась на него. Наконец поняла, что больше не могу. Единственное свободное место было подле него. Поэтому, скрипнув зубами, прилегла рядом со стоном удовольствия, наконец-то распрямив позвоночник. Тут же обозначилась новая проблема — отсутствие подушки. Возвращаться в позу полусидя совсем не хотелось. Я попыталась подгрести побольше листьев, но в глубине они были сырыми, и эта затея провалилась. Проворочившись, То так, то сяк. Я уже было подумывала слазить отломить ветку дерева, как Лаэль пошевелился и пригласительно откинул в сторону руку. Это он во сне или специально? Я замерла от перспективы. Да плевать. Позвоночник настойчиво сигналил «помогите», поэтому я тихо прижалась к Лаэлю и положила голову ему на плечо. Он инстинктивно согнул руку, обнимая, что снова резануло по моему самолюбию. «Какой естественный жест!» значит, он частенько спит не один? Темная туча подползла вплотную. Я видела ее в окно проема. Она зловеще надвигалась ворчала громом, уже довольно близко. От нее повеял влажный ветерок, он забрался в ветви дуба, и тот сердито зашелестел листвой. Стало совсем темно, словно солнце уже село. В наше скромное убежище забралась грозовая прохлада. Я сильнее прижалась к теплому боку Лаэля. Подумать только, лежим тут вместе, словно мы с ним пара. Почему-то это улыбнуло. Приподнялась на локте, пытаясь в темноте разглядеть его лицо. Очень, кстати, полыхнула молния, светив его склоненную на плечо голову. Спокойные черты и четко очерченные губы. Уже такие знакомые, близкие, что мне было не в моготу. Ими с кем-то делиться. Нужно бы повторить урок, пролетело в голове. А тело прошило горячим ознобом, прям как очередная молния сейчас, раскинувшаяся ветвистым деревом над горизонтом. Сразу за всполохом раздался треск, побежал перекатами по лесу, зашумели деревья, повеяло влагой. Я скорее ощутила, чем услышала, как листья зашуршали под тяжелыми каплями дождя. Лаэль не проснулся а лишь повернулся на бок, лицом ко мне, обхватил меня второй рукой, прижал к себе и снова засопел. Осторожно, устроившись поудобнее, постаралась разобраться в своих ощущениях. Меня еще не обнимали парни, по крайней мере, не так. Ведь каждый, кто пытался это сделать, неизменно получал по рукам. Я ворвалась и с чувством оскорбленного достоинства удалялась. Так что случилось сейчас? Я ведь даже скинуть его руку не хочу. Наоборот... Шалею от тепла его тела, ощущая, как бьется его сердце, как он дышит мне в макушку, с ума схожу от его запаха, намеренно притираясь поближе. Просто пользуясь тем, что он спит, и уповая, что обязательно успею сменить позу, прежде чем он проснется. Поэтому спать нельзя, я просто полежу вот так, обнимая его и слушая дождь. Моя рука змеей проползла по его боку, остановилась на спине, Едва сдержалась от искушения подлезть ею под рубашку, чтобы проскользить по голой коже. Прикусила губу и решила довольствоваться тем, что есть. — Не спать, Диали, не спать! — дождик припустил с новой силой, барабаня по глянцевым листьям. Лес замер, озаряясь разноцветными вспышками. Гром то рычал, то разрывался треском, то гортанно грохотал, перекатывая сехом меж деревьев. Я почему-то представила волков, что лежат сейчас под деревом в синих лужах. Почему синих? А почему они сами синие? Наверное, краска с них смылась. Волки печально посмотрели мне в глаза и растаяли в сиреневой вспышке.